Книги с третьей по пятую. Глава первая. О естественном развитии благосостояния. Это глава — общее введение к третьей книге, посвященной развитию благосостояния у разных народов. Примечание Александра Кауфмана. «Взаимные отношения между жителями города и деревни составляют главный вид меновых отношений каждом развитом обществе. Они заключаются в обмене сырых продуктов на обработанные изделия, которые совершаются или непосредственно, или через звонкую монету и бумажные знаки, представляющие монету. Деревня снабжает город съестными припасами и материалами для переработки, а город вознаграждает за это деревню тем, что высылает ее жителям часть своих изделий. Город, который сам не производит, да и не может производить никаких средств пропитания, получает продовольствие и все свое благосостояние, собственно говоря, из деревни. Но из этого не следует, чтобы выгода города была убытком деревни. Выгоды их обоюдны, и в этом случае, как и во всяком другом, разделение труда доставляет выгоду всем отдельным лицам, избравшим себе то или другое специальное занятие. Жители деревни покупают у города гораздо большее количество обработанных изделий и на продукт гораздо меньшего количества собственного труда, чем им пришлось бы употребить, если бы они захотели сами изготовлять эти изделия. Город открывает деревне рынок для продажи избытка ее продуктов, и на этом-то рынке они меняют излишки своих продуктов на то, что им самим нужно. Чем больше число жителей в городе и их доход, тем обширнее рынок, открываемый им жителям деревни. А чем обширнее этот рынок, тем это выгоднее для большинства. Хлеб, выращенный за какую-нибудь милю от города, продается там по той же цене, как и хлеб, привезенный за 20 миль. Но цена этого последнего должна не только оплатить расходы по обработке земли и доставке продукта на рынок, но и доставить фермеру обычную прибыль. Поэтому землевладельцы и земледельцы, живущие в соседстве с городом, получают в цене продаваемых ими продуктов, кроме обычных прибыли от земледелия, всю стоимость провоза продуктов, доставляемых другими из более отдаленных мест, и стоимость провоза продуктов, которые покупают сами. Сравните обработку земель, расположенных в соседстве большого города, с обработкой земель вдали его, и вы легко увидите, какую выгоду извлекает деревня из своей торговли с городом. При всех нелепостях теории торгового баланса никому, однако, не приходило в голову доказывать, чтобы деревня теряла что-нибудь от своей торговли с городом, или чтобы город терял что-нибудь от своей торговли с деревней, которая его кормит. Так как средства существования составляют потребность, предшествующую потребности в удобствах жизни и в роскоши, то и промышленность, удовлетворяющая первой из этих потребностей, должна, конечно, предшествовать всякой другой промышленности, удовлетворяющей остальным. Поэтому обработка и улучшение земли, доставляющей средства существования, должны непременно предшествовать развитию города, доставляющего лишь предметы удобства и роскоши. Только избыток продуктов деревни доставляет средства существования городу, население которого может, стало быть, умножаться только при возрастании избыточного продукта деревни. Город, однако, не всегда получает все свои средства существования из соседней деревни или даже из округи, к которой принадлежит. Эти средства часто доставляются ему из местности очень отдаленных. И такой порядок вещей влиял у разных народов и в разное время на общий ход народного благосостояния.